Глава вторая. Кафтанов 12 штук, на каждый кафтан 25 пуговиц, всего 300. Камзолов 12, на каждый 16 пуговиц, итого 192. Я сидел и заполнял имущественный формуляр для каптенармуса. То, чего мне не хватало для полного счастья. А не хватало мне пуговиц штиблетных, сколько их надо-то. Сверялся с табелем вещах в капральстве, щелкнул пару раз костяшками на больших деревянных счетах. «Моим шлиссельбургским сироткам нужны мундиры. Но учет и контроль вещь такая. Нельзя просто написать, вот, мол, нужны мундиры, столько-то комплектов. Нет уж, будь любезен, все имущество подробно распиши. Пуговицы каждого вида отдельно, пряжки каждого вида отдельно. Ремни, пояса, бляхи на сумку. Хорошо, хоть аршины сукна на камзолы считать не надо. Наверное. Если надо, то мне придется всю табель переделывать». Народный ротный Каптенарм сейчас работает в режиме приема заказов. Большая полковая реформа привела к авралу по линии интендантов. У писарей всех уровней от полкового до ротного сейчас тоже полный завал. Потому, если я захочу, чтобы мое капральство не ждало обещанного до морковкиного заговения, то надо бы немножко облегчить и ускорить, так сказать. Впрочем, заполнять ведомости и формуляры – это тоже часть работы капрала. Это офицер может быть неграмотным, ему по штату Писарчук положен. А нижним чинам личные писари не полагаются. Из-за этого, например, при производстве в капралы преимущество отдаётся грамотным. Да и вообще, в одном из наставлений сказано, правление капральства уподобляется правлению роты, а ротное уподобляется полковому и так далее. Поэтому теперь я в своей капральской сумке постоянно таскаю кучу бумаг. Послужной, ранжирной, малой перекличной списки, сокращённость строевой устав, табели веща вещах в капральстве. Прав был Ефим, когда говорил, что работа Капрала сродни работе деревенского старосты. Казалось бы, самая младшая командная должность. Однако, если Капрал владеет только тростью и шпицрутоном а Перу не уделяет должного внимания, то у такого Капральства могут начаться проблемы, за решением которых придется обращаться к ундер-офицерам. А эту дурость я всегда сделать успею. Так что рисуй циферки, Жора, рисуй. Капрал – должность творческая, высокохудожественная. А для муштры можно своей властью назначить любого старого солдата ефрейтором и экзертсмейстером, самому же только щеки надувать и критику разводить. В перерывах между написанием бесконечных цифр в формуляр. Хлопнула входная дверь, вместе с морозным облаком в комнатенку увалился Федька Синельников, денщик поручика Неронена. «Жора, привет», — садышка говорит Федька, — «тебя Мартин Карлович к себе кличут». «Ща в лоб дам», — спокойно отвечаю, не поднимая головы. «Федька еще летом пытался быть со мной за панибрата, когда я находился на излечении и замещал должность ротного писаря, и пробовал всячески угодить, наладить, так сказать, отношения. Впрочем, в плане угодить это Федька пытается проделать с каждым, и что-то угодить у него не очень получается, все равно постоянно шпыняют. Вроде до поры до времени смотрят на него благосклонно, а потом все равно бьют. Есть в нем что-то такое?» А ведь если так подумать, без лишних эмоций, то Федька выходит очень даже полезный человек. К примеру, чернила, которыми я пишу его изготовление. Хорошие чернила, удобные, не сильно жидкие, не сильно густые, в самый раз. Он их варит только для своих, хитрым образом смешивая сажу, водку и толченый сахар. Получается хорошо. Те, что продаются в городской канцелярской лавке, куда как хуже будут. В общем, Федька пытается быть хорошим для всех и сразу, а сейчас так особенно, потому как вопрос перевода в строй на данный момент подвис в воздухе. То ли переведут, то ли замнут, то ли переведут, но не всех. Вот он и шуршит, как электровеник, пытаясь оказаться незаменимым на своей должности при господине-поручике. Вон, и как посыльно работает, и как денщик, а еще конюх, кучер, повар, прачка и назойливый радиовыпуск вечерних гарнизонных новостей. Но осаживать его надо, а то, если близко к себе подпустишь, прилипнет как в жвачках ботинку, так и будет тарахтеть над духом, пока в лоб не засветишь. В смысле, это как его? Господин Капрал, тебя вызывает господин поручик, велит немедленно явиться. Ну вот, другое дело, одобрительно хмыкнул я. Кто-то наверху услышал мои молитвы и сотворил мне легальный повод отдохнуть от рисования циферок. Все-таки писать пером не самый быстрый процесс. Моя бабушка запрос в поисковик вбивала быстрее, чем я тут этой военно-складской каллиграфией занимаюсь. А она это делала одним пальцем, подолгу вглядываясь в клавиатуру. Да и спина что-то затекла. Так что перо в сторону, пойду прогуляюсь. Кстати, а чего это вдруг ты прибежал, спрашиваю Федьку? Прироти же сейчас от моего капральства Никита Вестовым стоит. Господин поручик мог и его отправить. Так это развел Федька руками. Они же сейчас это вот... А я как раз ничем не занят. И лицом дергает, будто пытаясь подмигнуть. Понятно, отлыниваешь под благовидным предлогом, проворчал я и выпрямился. Ноги от долгого сидения на неудобном табурете изрядно затекли. Надо будет раздобыть где-нибудь меховую подстилку, что ли? Надел кафтан, неспешно застегнулся, бросил взгляд на исписанный наполовину лист. Как-то все-таки нехорошо бросать это все недоделанным. Пуговицы для шляп, на погон комзольная одна штука и прочие там пряжки башмачные вечером особо не сосчитаешь. При свече писать только глаза портить, так что... «Кирилла, поди сюда». В соседней комнате скрипнула скамейка, зашаркали башмаки по доскам пола и появился Белкин с недовольным лицом. Расправил плечи, изобразил вытягивание во фронт. Я уловил легкий запах перегара. «Ты же вроде хвастался, что грамоте обучен». «Угу». «Садись вот, заполни формуляр на сироток». «Угу». «Да не угукай, филин. И без тебя знаю, что это интендантские писарчуки делать должны. А морозы грянут, чувством собственной правоты греться будешь». «Угу». Снова гукнул Белкин, сел за конторку и с презрением уставился на перо. «В общем, вот список того, что в наличии, вот что должно быть по штату. В разницу сосчитай и впиши сюда. Вернусь, отнесу всю эту макулатуру к каптенарбусу, и «Угу». «А это на весь день, или потом еще приказания будут это у нас насмешка или всерьез спрашивает ты главный успей до темноты а там видно будет угу как дал бы но нет он на меня уже не смотрит взял в руки перо и внимательно изучает списки Гледик, ка и правда грамотный ну ты славно давай брутальный мачу с прокушенной щекой принеси немножко пользы капральству». А я пойду разомну косточки в сторону Давмонтова города, где в приказных палатах расположилось правление нашего батальона и всех его четырех рот. Перед выходом крикнул в сторону лежащего на деревянных нарах старого солдата. «Семен Петрович, я к ротному, побудь снова мелти-ефрейтором, ладно? Как ребята отобедают, Степана поставь над ними экзертсмейстером. Нечего попусту время терять». Снег хрустел под ногами. Я шел широким, размашистым шагом по протоптанной в снегу тропинке. Рядом осеменил Федька. Все время пытался поравняться со мной, но постоянно сбивался с ноги. Тропинка узкая, по натоптанному рядом со мной не уместится. Он то и дело проваливается в сугробы или спотыкается об укрытые снегом кочки. Но Федька готов пойти на такие муки ради еще одной порции полковых сплетен. Там вчера вечером господину полковнику княже из Новгорода приезжали. Сын губернатора Черкасского... О чем-то они там поговорили, полковник прям-таки в бешенство пришел, представляешь, ругался, на чем свет стоит. Сам слышал, что ли? Ну, не сам, ребят, сказывали, что в полковом учреждении в карауле стояли. Опять же, как княжич уехал, так господин полковник собрал господ майоров и ротных командиров. И уже на них ругался. Да так яростно, будто зверь дикий, веришь ли? Пожимая плечами. Ну, а мне что с того? Где господин полковник и где я? Так я же объясняю. Когда господин Нелидов оттуда, от господина полковника пришел, злой был очень. И нашему Мартину Карловичу, значит, взялся высказывать. Вот, мол, разболтались мы тут совсем, надо, мол, порядок навести. Ну так навел бы, что руки отсохли, забыл, с какой стороны за метлу браться. Да не, я ж не в том смысле. В этом-то у меня все нормально, ты же знаешь, все чистенько, прибрано, сверкает. Я о другом, но это... Фетик споткнулся в очередном сугробчике и приотстал. Вот и славно. А тоже он сейчас за эту порцию сплетен, потребует ответную. Ему ж, блин, все интересно. Жора, господин Капрал, запыхавшимся голосом, кричит он мне вслед. А что с Сашкой случилось? Говорит, побили его? Поздно, любезный. Я уже дошел. У белого каменного двухэтажного дома, что стоял у самой крепостной стены, было многолюдно. В дальнем флигельке обитали каптенармусы. У смердьей башни, которая была совсем рядом с приказными палатами, Был оборудован склад, там же неподалеку разместились полковые мастерские. С парадного входа в доме есть широкая лестница на второй этаж. Там обитает командир батальона майор Небогатов и его ротные. У входа зябко переминаются с ноги на ногу двое солдат. Капральство всех рот раскидано по разным домам, по всему Крому и Давмонтову городу, потому от каждого из них сейчас присутствуют по одному солдату в качестве вестовых для связи и одна целая дюжина для несения караульной службы. Те солдаты, что не заняты работами на складе или в мастерских, отдыхают в доме, в крыле до прислуги. Греются. Некоторые сидят в комнате из стопника, курят трубки и дуются в карты. Квартира Мартина Карловича находится там же, с задней стороны дома. Он не гордый, его не особо коробит, что в его квартиру с черного входа попадать надо. Зато сейчас там теплее, чем в барских помещениях, да так и к хозяйству поближе. Во дворе ротные возницы и денщики ковыряются с телегами готовят их к сезону. По зимнему времени сани это, конечно, хорошо, но зима скоро кончится, и телеги должны быть готовы к многомесячному ралли по грязивым дорогам. Не знаю, что они там делают, но явно что-то нужное и трудоемкое. Вон все взапревшие, по земле разбросана свежая стружка, сильно пахнет дегтем. Деготь – это такая местная смазка. Сначала я думал, что это просто сажа от березовых дров. Как бы логично предположить, что если дёготь добывают углежоги, значит это сажа, да? Оказалось, что не всё так просто. Местные ребята домовитые, экономные, тупо сжигать ресурс не в их правилах. Да и профессия углежога – это не то же самое, что истопник. Углежоги здесь выполняют роль химкомбинатов из моего времени. В районе Пскова углежоги из берёзы добывают берёзовый дёготь, древесный уголь, канифоль, поташ, скипидарм. Еще углежойки поставляют бочками сосновую смолу и сосновый деготь, похуже сортом. Деготь используется как смазка, пропитка для деревянного бруса, клей и много чего еще. Из дегтя местные умельцы даже мыло делают. Универсальное сырье, в общем. По значимости примерно как нефть в мое время. Основа основ, база местной экономики. А я сначала думал, что это просто местные коптильни для рыбы так странно оборудуют. Еще обратил внимание, что-то уж очень большие коптильни делают. А оказалось, что это не коптильня, а яма углежога. И пахнет она одновременно и как железнодорожная станция, и как химкомбинат. В общем, во дворе кипела работа. А босс у нас большой, одних только ротных повозок, почти два десятка, не считая офицерских. А со всех рот да плюс батальонный уже серьезно так за сотню телег будет. В общем, возниться мы мастеровым до весны времени впритык. Обошел работающих сторонкой вдоль стены дома, чтобы не мешать. Добрался до черного входа. Спросил стоящего в карауле солдата, указывая на дверь. «У себя?» Тот кивнул. «Мартин Карлович у себя, а этот, неопределенный кивок вверх, недавно отбыл куда-то. Наверное, теперь до утра не появится». «Этот?» «Ну да, этот. Рота пока еще не решила, как относиться к назначенному командиру. Потому между собой мы его даже по имени стараемся не называть. Нет какого-то понимания, кто он, капитан, господин Нелидов, Алексей Андреевич, Алешка Андреевич или еще как». Так что пока он у нас этот. Потянул на себя дверь, вошел в тесные сени. Пару раз шумно топнул, отряхнул от снега башмаки и штиблеты. Открыл следующую дверь. Приветственно махнул рукой солдатам, что сидели за столами в просторном зале, и пошел прямо к комнате Неронина. Двери у комнатки нет, это как бы приемные. Есть большой стол, деревянное кресло для господина-поручика, колченогий табуреты и несколько длинных скамей вдоль стен для всех остальных. постучал согнутым пальцем по дверному косяку. «Разрешите?» Поручик Неронен и его неизменный спутник офицер Фомин занимались своим любимым делом – пили чай. Все никак не привыкну, что чай здесь не рассыпчатый листовой, к которым я привык дома, а плиточный. Спрессованные плитки чая привозят не морем из Англии, а прямиком с китайских ярмарок через всю Сибирь. И фунт чая здесь не объемистый пакет байхового листового – а лишь несколько пачек плотно спрессованных плиток. А еще так очень удобно рассчитывать порцию. Делов-то одна плитка на заварочный чайник. Фомин заметил, как я пялюсь на чайник, налил в пиалу настоящую фарфор, а не глиняные кружки, какие в ходу здешних кухмистерских, бросил вопросительный взгляд на Неронана, дождался его одобрительного кивка и сказал «Проходи, садись, на вот согрейся». А ей прад замерз, надо же. «Хотя на улице было всего ничего. Сколечко тут идти-то от моего дома до ротной управы. Да уж, поскорей бы пошили форменные кафтаны моим, а то околеют в драных ромячках-то. Мне простудные заболевания в капральстве не нужны. Грипп и ангина здесь серьезные болезни, не говоря уж о смертельно опасном воспалении легких». Стянул с рук перчатки, сел. Пиала приятно согрела руки. Любят они с Фоминым вот так вот. Вызвать и молчать некоторое время. То ли для солидности, то ли у них мысли медленно прогружаются. По доброй традиции, перед тем, как дать мне задание, ради которого они меня и вызвали, сначала за что-нибудь сделают нагоняй. Гадалки не ходи. И точно. Неронен кивнул Фомину и тот начал. А скажи-ка нам, Капрал Серов, что у тебя там с солдатом случилось, что он в лазарет попал? С лестницы упал, ответил я, не моргнув глазом. «Ага, с лестницы, значит?» Фомин не улыбается. «Лицо серьезное, как у каменного и стукана, а второй, который из новеньких, он тоже того, с лестницы?» «Точно так, господин ундер-офицер, с лестницы». Фомин посмотрел на нейрон и хмыкнул. «А что у него отметина такая на щеке, будто его укусил кто?» Я пожал плечами. «Случайность. Так-то он, когда падал, умудрился лицом по перилам прокатиться. Вот за нос и нахватался». Выковыривали потом весь вечер. Крыльцо какой-то криворукий плотник сколачивал. Белело шкурить, чтоб гладенько было. Вот как, значит, занозы. И так ровненько, полукругом. Ну ладно, допустим. И долго еще у тебя солдаты будут с лестницы падать? Не могу знать. Приказал лед весь отбить, крыльцо и прилегающие к квартирам дорожки посыпать песком. Но зима длинная, мало ли что еще приключиться может. Вот если бы интендантские службы поскорей кафтаны моим новичкам построили... то я бы мог экзерцировать сразу обоими дюжными, Тогда и навык хождения по скользкому солдат станет больше. Глядишь, и падать перестанут». Поручик Неронан улыбнулся своими тонкими губами и хлопнул ладонью по столу. «Солдаты вроде разобрались, так, Александр Степанович?» Фомин усмехнулся и согласно кивнул. Неронан продолжил. «Теперь к делу. Ты, солдат, Кривича, когда с извлечения собирать забрался?» Я развел руками. Ерема-то? Так, говорят, он уже поправился. Можно хоть сейчас? Я уже поднимал этот вопрос. Вон Александр Степанович спросите. Мы на посиделках тому этого каличного обсуждали, как это вообще принято делать. Нероном кивнул и продолжил. Понятно. Смотри, какая ситуация складывается, Жора. Ты у нас парень простодушный, потому я тебе прямо скажу, как есть без всяких там этих. В общем, Архипом и его обществом сейчас сильно недовольны. Денег они собрали сумму немалую, а отдача с того шиш до маленько. По традиции, знаешь ли, общество собирает деньги как раз для того, чтобы ухаживать за ранеными и увечными солдатами. Во время войны, к примеру, так и было, и у нас там, и здесь тоже. А тут сейчас что? Неронин недовольно поморщился. Люди архипа говорят, мол, раз господин майор строц солдата Кривича на лечение в Печорский монастырь определил, пусть он с этим разбирается. Мы, мол, тут ни при чем. Или вот твой этот солдат. Там ему лекарь мазь назначил от вывихов. Говорит, плечо помазать недельку и будет здоров. Так Архиповым молодцы отвечают. Это, мол, не боевое какое ранение, в бою во славу государни полученное, а обыденное. Потому, мол, пусть мазь покупает артели этого солдата. Я удивленно вскинул брови. Не сказать, что я был действительно удивлен. К Архипу у меня с первой встречи было некоторое предубеждение. Уж очень такие замашки у мужика. Цыганские, что ли? Обозначаю свою позицию вслух. «Нормально так мужики коммерцией занялись. А не жирным будет, Мартин Карлович? У нас в полку четыре сотни сироток, раздетых, а эти, небось, перед самым выступлением полка, спишется по увечью и исчезнет со всей кассы. Может, он уже с дружком-то своим договорился кабачок открыть или еще что?» Фомин поморщился. Неронан бросил на него взгляд, повернулся снова ко мне и продолжил. «Ну, такими-то словами ты попусту не бросайся, это пока еще только твои предположения». Но то, что общество в эту зимовку занимается мироедством а не помощью, это не один я заметил, знаешь ли. Так вот, слушай дальше. Полковнику нашему Вильгельму Францевичу вчера знакомитство Петр Петрович Черкасский сообщил список людей, которых бы желал произвести в офицеры. А Генрих Филиппович строц квартирмейстер наш, уведомил, кого на освободившиеся места общество хочет видеть ундер-офицерами. Полковник уже тогда был на взводе, от заявлений Генриха Филипповича и вовсе взорвался. Генрих Филиппович так-то большой дипломат, удивился я. И чтобы он так запросто сказал полковнику, что какой-то солдат уже решил, кому в его полку быть капралом? Верно мысль Жора. Мне тоже думается, что господин секунд-майор не случайно использовал подобные грубые оговорки. Я так думаю, что наш квартирмейстер решил под шумок реформации полка всю эту солдатскую вольницу за потрясти, а то и вовсе под свою руку принять. Пожимая плечами. Не очень понимаю, при чем здесь я. Да так-то ни при чем. Просто в курс дела ввожу что-то как. Мартин Карлович посмотрел на меня в упор своими синими глазами. Возьмешь шестак солдата, сегодня же выдвинешься в Печор сопровождать нашего ротного Каптинарбуса. Он там с монастырскими расторгует с кое-чем, а ты нашего солдата Кривича с собой заберешь. Ну и заодно посмотри, может, беглых солдат по деревням, где поймаешь. Приказ вышел, ежели беглый солдат попадется, то сдавать такого на гарнизонную службу. А взамен нам с гарнизонов обещают перевести других один за одного. Лучших солдат обещают, но ну, это уж как водится. А много их беглых-то? Неронанд пожимает плечами. Вместо него отвечает Фомин. Но удивления мало, Жора. В по поболе бывало. А так у нас в полку вообще ни одного. В Лифляндии, говорят, со всей армией около сотни не досчитались ды да то неясно беглые или просто фуражной командой в зимнем лесу сгинули разве что киевский керосирский но про них пока только слухи всякие ничего толком неровно встал из за стола пары движения тряхнул штаны взял со стола свернутую в рулончик цидульку и протянул мне собирайся в полдень тебе надо выступить чтобы успеть до станции затем на добраться капти армуса удра офицера рожина вместе с санями встретишь у смерти и башни Они сейчас там как раз грузятся. И это по кумекой с Ефимом, да вот с Александром Степановичем. Пока господин полковник шуметь будет до с бороться, не надо вам у Архипова дружка столоваться. Найдите себе другое место для вечерних посиделок. Например, на немецком берегу где-нибудь. Мало ли, кухмистерских в Обскове. Уже через четверть часа я снова был в своем капральстве. В комнате сильно пахло перегаром. Семен Петрович и Белкин спали в повалку на нарах беспокойным пьяным сном. И когда только успели, я же отсутствовал немногим больше часа. И ведь Белкин наверняка же скотин такая формуляра не заполнил, но вот и появился легальный повод всыпать ему палок. Ну-ка. Подошел к столу, посмотрел на сохнущие листые бумаги, прижатые по углам камешками. Ведомость была только одна о вещей, что положено по штату. Формуляра с недостающими вещами не было. а на скамейке у стены стояли аккуратные берестяные коробейки, наполненные пуговицами разных размеров и пряжками. Рядом лежали несколько туго свернутых рулонов зеленого и красного сукна. Заглянул в соседнюю комнату. Ну точно, вон под столом стоит пустой квадратный штоф водки. Видимо, эти двое всю бутылку и уговорили. «Степан-то во дворе все капральство экзерцициями мучит. «Да». Формально, получается, не за что мне белки напороть. Задание он выполнил, бумагу заполнил. А вот откуда... Что, я ему еще теперь спасибо говорить должен? Не дождется. Палок не всыплю, вот и вся награда. Не знаю, чего меня так зло разобрало. Ладно, надо забрать со двора шестак ребят, собраться и выступать.